Глава тринадцатая. Зеленый куст. Мысли и чувства Шевардина улеглись, и он стал молчаливей, проще и, в общем, добрее. Его потянуло к тому, от чего события оторвали даже закоренелых домоседов, к беседам за самоваром, к огороду. Голубевы радовались. Вот что значит свобода. сразу человек в разум вошел Прошибло, прошибло его ликовал егор федосеевич теперь наташок вздохнет голуби вы не подозревали что не поговорим матвей с шевардиным в ночь под второй день свадьбы именно в эту ночь наташей и пришлось бы обливаться горькими слезами шевардин решил проучить ее Не ходи без спроса из дому. После этого Матвею и Задионченко, возможно, пришлось бы учить Шевардина. Наташа ушла бы от него, а он, пока фабрика стояла, возможно, стал бы одним из тех, кто до упаду кричит на собраниях, бахвалится, показывает мозоли. Это в лучшем случае. Но все сложилось иначе. На улицах Шевардину казалось, что речи, флаги и суета Радует только женщин, подростков, стариков, детей, да тех, кто так или этак уклонился от солдатчины. Им что? Вот приснился бы им сапог с ногою Антона Гремячева, вот проснулись бы они среди ночи в поту, не попадая зуб на зуб, тогда не размахивали бы кумачом, не орали бы. Минутами Шевардин тоже кричал в толпе, подхватывал насмешки, вступал в разговоры. Но из этого ничего не выходило. Он затихал, томился, а ораторы кричали, что теперь никто не уклонится от долга, что теперь не помогут ни взятки, ни связи, что теперь все списки военнообязанных будут пересмотрены. Люди хлопали им, и Шевардину казалось, что кто-то уже ищет таких, как он, кто-то уже пересматривает списки фабричных. Заговорить открыто и прямо, как делали другие, ему мешали страх за свою жизнь и желание скрыть этот страх. Он боится смерти? Ничего подобного. Он не хочет идти на войну, вот и все. А скажи-ка об этом вслух. На окраину он шел разбитым и злым. Рассказ Ивочки о тюрьме вызвал в нем зависть. Какая-то девчонка, кукла, а сидела в тюрьме, ее освобождали, ее чуть ли не на руках несли, ей бросали цветы, а он как был в тени, так и остался. Когда Ивочку увела мать, ему показалось, что во всей семьей набросятся на него. Вот, мол, царя не стало, а ты как с Наташей обращаешься? И его охватила досада. Эх, зачем его принесло сюда? Ушла Наташка, но ну и шут с нею. Так нет, явился вот, будто она нужна ему. И вот, вслушавшись на улице в слова Матвея, он чуть не схватился за голову. Ой! Он совсем-совсем не понимал Голубевых. Догадка, что он был одинок, не шевельнулась в нем. Желание понять, почему он словоохотливый, веселый и даже болтливый прячет от окружающих свои мысли, а свои поступки обязательно приукрашивает, почему он на словах непременно возвеличивает себя, а окружающих принижает, Почему он, разговаривая с людьми, слушает не их, а себя, Желание понять это у него тоже не было. В его жизнь ворвалось что-то похожее на чувство дружбы, на то, чего он все время бессознательно искал и не находил. Слово Матвея совпадало с желанием Шевардина помириться с Голубевыми, переселиться к ним, Выписать из деревни мать и жить большой ладной семьей. Дом-то ведь у Голубевых собственный, и останется он в конечном счете Наташе, то есть ему, Шевардину. Чем это плохо? Или он рассчитывает на жить дом на заработок у Воскобойникова, ну и тестюшка? Его перестали томить чувство недовольства и сознание, что Наташа связывает его, что благодаря ей он живет не так, как ему хочется, что без нее он, может быть, нашел бы какое-то счастье. В пути к дому он то и дело улыбался, называл Матвея медведем, а дома расспрашивал о нем Наташу. Засыпая, он перебирал слова Матвея и радовался. Нашелся все-таки человек, который понял, оценил его. Это была одна из счастливых ночей в его жизни. Утром он велел Наташе получше одеться. На улицах они слушали ораторов. Но те слово в слово, казалось, Шевардину повторяли вчерашних: товарищи, братья и сестры, пало проклятое самодержавие, свободная родина требует жертв. Наташа тянулась к людям, Пьянела, а когда Шевардин напомнил ей, что старики ждут их, растерялась, вспыхнула. — Я и забыла. Пойдем скорее. Она не слышала под собой ног. Лицо ее то вспыхивало, то бледнело. Что случилось с Шевардином? Неужели она будет ходить к своим, видеться с Ивочкой? вы встретили Швардина так... Будто никогда не грозили ему тюрьмой. Матвей хлопнул в ладоши. «Вот, все в сборе!» За чаем обнаружилось, что Егор Федосеевич вчера ходил за город в березовую рощу и по старой привычке в пяти местах поставил под березы бутылки. «Во всех, небось, полно березового соку. Сольем в бутыль, к обеду знаменито будет!» Наташа предложила всей семьей отправиться за березовым соком. В дороге Шевардин и Матвей не могли наговориться, хотя говорили все еще на разных языках. На обратном пути они постояли на окраинной сходке, потеряли в людской толкучке мать, тетку Наташи и стол застали накрытым. После обеда В огороде долго сидели на солнце, до сумерек пили чай и говорили, говорили. Егор Федосеевич рассказывал, как солдаты голодали в Турецкую войну, как полковой повар накормил его однажды жареными крысами. Пока город митинговал, Шевардин и Наташа каждый день приходили на окраину. За столом старики отвели Шевардину особое место, ставили ему особую чайную чашку с голубым ободком, узнали, что он любит, чего не любит, расспрашивали об отце, о матери и брате. Вечером все провожали его и Наташу за ворота. Он улыбался и крепко жал голубевым руки. Егор Федосеевич разглаживал пышную бороду, Вон оно, наладилось-таки у внучки. Не зря, значит, охаживал он Шевардина. Чуял, значит, что он только дурит. А на самом деле... Шевардин глазами прикидывал, в каком углу поместится у стариков его мать. Где можно поставить беседку в саду, где малинник развести. Хорошо будет, пусть только приутихнет все. Тогда он поговорит с Матвеем. а летом съездит в деревню за матерью. Благодаря тому, что его не выбрали в фабричный комитет, он еще крепче привязался к Голубевым. Его оскорбили на собрании. Не надо, Шевардина, больно зазнаваться будет. Ну и не надо, подумаешь, — решил он. Но успокоился только вечером, после того, как сказал Наташа. — Ну, давай на воскресенье звать стариков к себе, а то неудобно, объедаем их. Его захватили заботы. В субботу Наташа увидела в шкафчике тайно поставленные им новые чашки с блюдечками, две тарелки, а в воскресенье полную сахарницу свежей, атласистой, незавернутой карамели. Такую карамель делал только Шевардин. Наташе почудились запахи карамельной мастерской, звон скребков, железок. Бульканье шипящих на варочной печи тазов, голоса Феди Карташова и Васи. Кипящий самовар, новые чашки, с трудом добытый хлеб, занятые у хозяйки ножи и вилки, как бы окутались сизой дымкой. В пальцах знакомо заныло, словно она только что перехватывала снимаемые Васей с пресса с низки карамельных подушечек. «Наташа, пришли!» — подал голос, отрываясь от окна Шевардин. Наташа встрепенулась и оглядела политую постным маслом селедку, лиловые колечки лука на ней, любимые отцом картофель в мундире, бутылку с постным маслом. После чая старики, довольные и счастливые, двинулись на главную улицу. Собственными глазами увидели там, что в генерал-губернаторском доме действительно помещается совет. И еще более счастливыми вернулись к обеду. Когда Наташа налила щей, о, из-под стола сверкнула золотистая от апельсиновых корок бутылка. — Вот это, побей меня, бог, знаменито! — шумно одобрил Матвей. Егор Федосеевич взял у Швардина бутылку, поднял ее на свет, полюбовался и прищелкнул языком. Но и Степаша, где достал? Да уж достал, ради такого случая да не достать. В комнате, где Наташа не раз думала о смерти, стало хорошо. Наташа боялась, что после водки Шевардин расхвастается. Вымол, все-таки не должны забывать. что я не просто мастеровой, а первый карамельщик, что фабрика Воскобойникова благодаря мне пошла в гору, что если б Воскобойников не был свиньей, я был бы мастером, что Воскобойников платит мне дороже, чем другим, и те завидуют, даже в комитет вот не выбрали. Матвей оборвет Шевардина, не заносись, мол, за облака, и разговор кончится с ссорой. Этого, однако, не случилось. Матвей был в ударе и говорил полным голосом так, что стекла в окне подхватывали его слова о ловкости русских кузнецов. Из самой, из Англии, взял директор, да и выписал кузнечного мастера. При золотых часах, в шляпе, заявился он на завод. И ну, фыркать, кузнецов наших хай! задел это одного. Подлетел он к мастеру, и давай его ругать. — Морда ты, — говорит заморская, — хвост ты сазаний, хвостунишка англичанская. А ежели не веришь, что это истинная правда, давай наспор. Сбежались кузнецы, мастер тык-мык, а спорить надо. Соглашается, спрашивает. — Как? И на что спорить? — А на то, — говорит кузнец, — на то спор, — говорит, что положишь ты вот эти свои золотые часы на эту вот наковальню и смаху опустишь на них паровой молот, да так, чтобы часы остались целы. Можешь? Шевардину нравились и громовой голос Матвея и его рассказ, и то, что он шевардин, так хорошо угостил стариков. Он вместе с Егором Федосеевичем издевался над посрамленным англичанином и хлопал руками по коленям. Вот здорово-то! Ну и кузнеет! За чаем... А чай старики пили с атласистыми подушечками карамели. За чаем в головах было покойнее, и как крайне все тронулись медленно с разговорцем. Когда старики утонули в сумерках, Шевардин спросил Наташу. — Ну как? Ладно было у нас. Ничего ведь, а? — Вот. Иди завтра к ним огород копать, а я с работы заявлюсь, помогу. Помощь Шевардина в огороде в конец растрогала стариков. И они говорили Наташе. — Вот и уладилась у тебя. Только б на войну не взяли его. — Наташа Шевардин по-прежнему казался чужим, но она радовалась длинным застольным беседам. Матвей жаловался Шевардину, что окопавшиеся на заводе стали эсерами, меньшевиками, что совет не туда глядит и не туда гнет. — Да уж, жди от мертвого песни, — подхватывал Шевардин. — Всем, видать, Люба, что солдат в окопе в шей разводит. Слыхал я на улице фронтовых-то, мурашки по коже бегают. Или вот нашу фабрику взять. Постановили мы, выборных выбрали. А хозяин чаем их поит, колбасой кормит, вокруг пальца обводит. Во! А настоящих людей к делу не допускают, боятся. Под настоящими людьми Матвей подразумевал Заварзу, его товарищи. А Шевардину казалось, что он ведет речь о себе и о нем. Как же? допустит они нас. Жди. Разговорившись, они решали. Войну надо кончать, пора заняться хозяевами, ублаготворить народ, а то чего доброго на старый лад все повернется. Матвей думал при этом о забастовках, о заводских большевиках, а Шевардин... о том, что надо хитрить, изворачиваться. Он так и делал. На фабрике высмеивал тех, кто говорил, будто Воскобойникова можно заставить выполнить требования рабочих. Надеялся, что контора фабрики отстоит его от фронта. Держался в стороне от комитета рабочих, от партии, но делал это так, что могло показаться, будто ему известно нечто такое, чего не знают другие. В силу комитета рабочих он не верил. Э, что они могут? А после того, как образовался комитет служащих, чаще других называл раздоры комитетов конторской каруселью. Самая работа, серая и несложная, не захватывала его. Восьмичасовой рабочий день казался ему длинным и скучным. Оживал он только при выходе с фабрики. тут в нем шевелились все жилочки и он проворнее в юна извивался на обыске в опытных руках пухлого пыжова однажды он увидел дома под матрацем старые чулочные резинки наташи положил их в карман и отправился на работу за работой он отобрал шесть до краев наполненных начинкой подушечек карамели и по три штуки завернул их в вощенную бумагу Сделать это было легко, а вот дальше. Перед выходом с фабрики он со сверточками в кармане забежал в уборную, чулочными резинками прихватил сверточки к подмышкам, вертка, словно его смазали маслом, проскользнул через руки Пыжова, а дома развернул карамельки, положил их в жестянку и спрятал на шкафчик. Два раза в день клал он в жестянку по шесть карамелек, и к воскресенью сахарница была полна. Старики пили с нею чай и умилялись. Теперь такой карамели не достать. Шевардин улыбался и глядел на пол. Карамели стариков лишил Борисов, или как его называли на фабрике, лови момент. Это был юркий, низенький человек с черными усиками и всегда пьяноватыми карими глазами. Он славился тем, что много пил эссенции и быстро делал клюкву в сахаре и соломку. Многие карамельщики считали его дурачком, а иные сторонились его. Он страстно любил картежную игру, никогда не расставался с колодой карт и говорил о картах так, будто они были живые. и обладали таинственной силой. Стоило Павлу Ивановичу или его помощнику отлучиться из мастерской, Борисов вынимал карты и предлагал уварочные плиты. Ну, лови момент. Пока варка уварится, метнем в три листика на имя отчества. Его привязанность к картам и особенно страсть играть на имя отчества делали его забавным. тот кто проигрывал ему обязывался за работой три раза назвать его не просто борисовым а потапом федоровичем насмешки не смущали борисова дурачье ворчал он нас как в казарме зовут иванов борисов козлов будто мы не люди а я хочу чтобы меня по имени отчеству так вот ему борисову Удалось в щелочку увидеть, как Шевардин чулочными резинками пристегивает к подмышкам сверточки с карамельками. Это вызвало в нем чувство брезгливости, и он спросил через перегородку. — Что, Степан, заем свободы организуешь? Шевардин выбросил сверточки и с дрожью залязгал пряжкой пояса. Борисов постучал к нему. — Выходи. — Вот не думал, что ты такой дурак. Шевардин намеревался так открыть дверь, чтобы Борисов от толчка слетел с ног, но голоса и шаги со двора удержали его. Борисов обидится, закричит о том, что видел в щель, и пойдут толки пересуды. шивардин зажмурился, открыл дверь и взял Борисова под локоть. — Пошли, ты чего тут бормочешь? Борисов в кость поглядел на него и насмешливо сказал: брось притворяться, подумать только, Шевардин возится с такими пустяками, ты что, и сенцы за воротник переложил, брось хитрить, хочешь, я научу тебя, как это надо делать, ну, это самое, чего, лишь ведь срамно будет, если с пустяками на обыски попадешься. Уж если хапать то по настоящему, чтобы подкармливало, давай вдвоем. Отвяжись тоже, товарищ. В дырке вместо Якваныча подглядываешь? Гляди мне, а то, ну, отстань. Но Борисов шел сзади и смеялся. Ну и Лавкач же, ну и Лавкач. Не зря в комитет не выбрали. Но куда такого выбирать? Смех и слова Борисова пугали Шевардина. Пустит слушок, люди его могут назвать вором. В воскресенье старики пили чай без карамели. Шевардин мучился, а Борисов то и дело подходил к нему на работе и шептал. Мы с тобою на паях будем орудовать. Видал, сколько мальчишек на улицах и рисками и прочим торгуют? Не хватает сладкого. Тут только лови момент, а масть у нас с тобою вся козырная. Мы будем играть без проигрыша, а? Отстань. Чего отстань? Ты пойми. Не пойму. Уйди. В замысле Борисова ничего удивительного не было. Вдвоем воровать удобнее. Но его настойчивость пугала Шевардина. Тут что-то не так. Тут... Борисов, казалось, следил за ним. Делал ему какие-то знаки, после работы поджидал у ворот и таинственно начинал. — Ну, лови момент и слушай. Кастрюлю и таз я уже достал. Варить я сам буду. Жена торговать согласилась. Дело за главным. Надо орудовать скорее, пока на фабрике сахар есть. Паточки и сенцы надо достать. сыты будем по горло, а?